Все утихомирилось. Костры угасли. Беспризорники расползаются под баржу всяк к своей норе. Потерявший скуфью Амелька схимник, пьяно сплевывая, обходит дозором баржу. Отлично. Все в порядке. Убитых нет. Он на ходу крестится в ту сторону, где под памятником коротает первую ночь спирька полторы ноги. Опять сплевывает оскаливает гнилозубый рот в пьяном идиотском хохоте, по пути мочится в чью-то похлёбку в краденной медной кастрюльке и кает, и ползет к своему отрепью спать. Он еще не знает, что четверо парнишек и две девочки мечутся в бреду, их треплет малярия, тиф или какая-то гнилая хворь, и нет им ниоткуда помощи. Может быть, пройдет два дня, и все они отправятся в могилу вслед за угасшим спиркой, Или покинутые шатии, почерневшие, распухшие, будут мертвой падалью лежать поверх земли, пока их не пожрут бродячие собаки. Спасенья ребятишкам нет. Да, да, закрихтел лежавший на соломе дед Нефед, почесывая занывшую к непогоде поясницу. Срам здесь Филька. Правильно сказано, алмаз алмазом режется, вор вором губится. Так и здесь. Нет здесь филька божьего сугреву. Здесь собаки-то стыднёхонько жить, не ток что человеку. Холодно здесь душе человеческой. Мы, детка, душе-то рукавчики украдём, сапоги тёплые слянзим для сугреву, крикнул из тьмы смешливый порхающий чей-то голос. Вот душей тепло будет. Эх ты, слеподыр!» Дед приподнялся на локти и сердито уставился в тьму, как зрячий. «Иди-ка, иди сюда, волчонок!» «Потолкуем!» «Эх вы, яблоки лесные!» «С одного бока еще зеленые, а с другого уже гниль пошла!» «Червяк!» Вот кто-то кубарем покатился по крыше и упал в кусты. «Это инженер Вошкин!» Он залез слушать радио, но оборвался, и тот, же за бортом баржи против Филькиного логова послышался ругливый голос изобретателя. Его сильно тошнило, он охал, сплевывал и пескливо, страдальчески ругал себя. «Ага, тьфу, не жри водку, черт, это по научным книжкам, тьфу, тьфу, это зовется Блевантин». Филька засмеялся. Опять протяжно и проницательно взвыла собака. «Шарик, шарик!» — посвистал Филька. Пес подошел, лизнул Фильку в губы и лег в ногах. Бредовая тишина, плевки, стоны, выкрики. Кто это, по-женски всхлипывая, плачет там вдали? Однако донька таракан...